Эпилог Дурацкая затея с переодеванием никого не обманула, я знаю и не боюсь об этом говорить, несмотря на все угрозы, которые наверняка посыплются в мой адрес, что правительство собиралось устроить полномасштабный тридцать седьмой год в отдельно взятом городе. В специально выстроенном бункере под оперным театром были размещены подготовленные каратели, переодетые в форму НКВД. Организаторы погрома рассчитали правильно. Они хотели свалить кровавое преступление на реконструкторов. Но благодаря лично мне... Он ведь сам понимает, что пишет полнейшую чушь, поинтересовался генерал Машеров, отворачиваясь от монитора, на который была выведена статья десятника. — Нет, не понимает, — усмехнулся Колпаков. — То есть это не Стёб? — Написано абсолютно серьезно. — Не верю. — Другие, скорее всего, понимают, что все это бред. Но кого сейчас интересует правда? Заметку уже перепечатали несколько крупных новостных сайтов. — Будет скандал, если сумеют раскрутить. — Ну и ладно, не тангейзером как говорится, едином бурлит светская жизнь Новосибирска. Машеров рассмеялся. А ты еще спрашивал, для чего я заставил взять Десятника? Вы мне сразу все объяснили. В том-то и дело. И теперь удивительная история обнаружения таинственного подвала под оперным театром имела два объяснения. Фантастическое от крикливого блогера и внятное, спокойное от полиции. Ставшие еще более внятным и спокойным после того, как эксперты к огромному изумлению и Колпакова, и Феликса, и Зябликова, и всех-всех-всех, кому довелось входить в подвал, обнаружили другие тайные двери на поверхность. Колпакову это показалось странным, поскольку буквально за день те же самые эксперты, обнюхавшие подземелье, ничего не обнаружили. но Но оспаривать выводы тем более, что тоннели действительно существовали, и в этом могли убедиться все желающие, Майор не стал. Официальная версия гласила, что группа неустановленных преступников получила доступ в секретный подвал, где устроила склад наркотиков, которые в небольшом количестве отыскались в подвале одновременно с другими потайными ходами. И тут же, вот ведь удивительное совпадение, находящийся под следствием Наскальный припомнил, что среди наркобарыг Новосибирска ходили слухи о складе в оперном. Слухи, как говорится, ходили, но никто ничего не знал до тех пор, пока банда не была разоблачена благодаря бдительности майора Колпакова, за что ему прямо перед пенсией объявили благодарности и пообещали чем-нибудь наградить. И таким образом третье, единственно правильное объяснение случившегося, оказалось надежно похоронено под грузом двух первых, идиотского и официального. Никто не спрашивал о мужчине в форме офицера НКВД, которому настолько сильно требовалась свежая газета, что он вдребезги разнес киоск. Никто не увязывал дело оперного подвала с ограблением Лауры, потому что свидетели отсутствовали, а все видеозаписи таинственным образом оказались испорченными. Молчали спецназовцы, не сумевшие в ближнем огневом бою подстрелить хотя бы одного противника. Впрочем, противника ли... Спецназовцы видели форму, видели, что парни из подвала сдерживали их, не позволяя приблизиться, но не стреляли на поражение. Спецназовцы видели ничего, правда, не поняли, но догадались, что дело не столь простое, каким кажется, и ребята из странного отряда им не враги. Много людей знали детали третьей версии, и некоторые из них, зябликов, колпаков и машеров, знали ее целиком. Но никто из них не намеревался никому ничего рассказывать. Генерал собирался в столицу на повышение. Шустрый лейтенант получил положительную запись в личное дело и оказался у Машерова на карандаше, как перспективный сотрудник. Что же касается Колпакова... «Отличное у тебя увольнение получилось», — улыбнулся начальник управления, глядя майору в глаза. «Такой фейерверк событий никому не пожелаешь». Именно, но ты молодец, справился. Я старался. Я вижу. Однако остаться на службе Машеров Колпакову не предложил. Придумал, чем займешься на пенсии. Только не расследованиями. Верится с трудом. Почему, удивился майор. Потому что бывших сотрудников не бывает, рассмеялся генерал. Поверь. — Делайте со мной негромко, — поинтересовался Макс. — Убьете? — Вы шутите, — рассмеялся его собеседник. — Зачем? — Ну? Честно говоря, Воронов и сам не знал, зачем. Наверное, потому что они всех убивают, о чем неоднократно упоминалось в тетради прадеда. Они — это великие дома. Они — это остатки других рас, живших некогда на земле. Они — это могущественные колдуны. — Вы меня слышите? — осведомился собеседник и потрепал Максима за плечо. — Эй! — я слушаю, — кивнул молодой человек. — Слушаю. Впрочем, нынешний его собеседник, представившийся вазиром, был совсем не похож на могущественного представителя могущественной древней расы, а больше походил на пифа. Не внешне, конечно же, совсем не внешне. Вазир оказался уныл, носат, черноволос, немного хамоват, назвался сотрудником службы утилизации и при каждом удобном случае давал понять, как же ему обрыдло заниматься не пойми чем, не пойми где. «Собственно, вас с произошедшим ничего не связывает. Вы помогли полиции разобраться с оперным подвалом, проложили там пару тоннелей, но вы не волнуйтесь, лично вам ни за что платить не придется». «Спасибо». — Вы из хорошего рода, Максим, из сильного человеческого рода, но, к сожалению, ваши предки не доверяли великим домам. Понять их можно. В прошлом между нами и челами случилось э -э, недоразумение, но в последнее время мы старались сосуществовать, не создавая друг другу проблем. Вазир положил на стол визитку. — Соберетесь в Москву, звоните. И обязательно позвоните после рождения ребенка. Вполне возможно, у него окажутся магические способности. — Но ведь у меня их нет. — А ваш дед так спрятал чентамани, что его никто не смог отыскать, — улыбнулся Вазир. — Прадед. — Непринципиально, — он поднялся. — Вы точно ничего не знаете о других убежищах Якова? Может, он посещал какие-нибудь места в тайге? — Нет, не думаю. Я знаю только то, что было написано в тетради и обозначено на карте. Макс прищурился. — А почему вы спрашиваете? — Я ведь говорил, что мы стараемся жить тихо, — любезно ответил вазир, — но в следующий миг поморщился. Однако в эту концепцию не укладывается потеря двух дюжин боевых големов. Это убежище Яков Бортников приготовил на случай, если великие дома по тем или иным причинам, узнав о спрятанном где-то в городе Чунтамане, или же просто так, по каким-то своим соображениям, начнут тотальную зачистку Новосибирска. Приготовил, говоря откровенно, случайно. Долгое время Яков даже не задумывался о том, что ему требуется надежное укрытие в тайге, но, курируя строительство объектов атомного проекта, Бортников неожиданно сообразил, что иметь убежище в горах — отличная идея. Сообразил и построил, воспользовавшись проверенным сочетанием наглости, магии и служебного положения. Полгода целое подразделение рубило в скале небольшой, но весьма надежный бункер, а когда закончил объект испарился изо всей советской документации. Координаты бункера хранились в памяти Рудры, которого Яков предпочитал звать капитаном. Именно в него лидер отправил сотрудников из засвеченного оперного подвала и сюда же прыгнул сам, едва выбравшись из-под погибающего купола. Останавливать големов не люди не стали. К прибытию капитана сотрудники уже почистили, оружие привели в порядок тела, воспользовавшись приготовленными мастером-аптечками, и упаковали одежду и снаряжение в бумажные пакеты. Воздух в бункере был сухой, однако лидер не хотел рисковать и распорядился уйти на хранение в том виде, в котором их оставил мастер. Уйти по очереди. Послушно и абсолютно спокойно. Добровольно отдав в батарейку оставшийся внутри запас энергии, отключившись. Оставшись один, капитан повертел в руке Маузер. Наследник мастера романтично отдал его, думая, что совершает некий акт освобождения. Вернул оружие в кобуру, положил на стол, присел и задумался. Он уже понял, что мир изменился. Вождь умер, мастер умер. Его наследник оказался слабым субъектом, не способным ни взять на себя командование, ни спланировать операцию. Его наследник вообще ничего не планировал, просто жил. Проблема заключалась в том, что капитан просто жить не мог. У него отняли цель. Точнее, он не пригодился, потому что страна устояла в страшной войне, вождь не приехал в Новосибирск и охранять его не потребовалось. Но ведь навыки никуда не делись... Народный комиссариат переименован в министерство, милиции в полицию, но суть осталась прежней. Капитан это видел. В мире есть преступники, с которыми он умеет обращаться. В мире по-прежнему есть офицеры, отдающие себя службе и готовые идти под пули, потому что так требует долг. В мире все по-прежнему. Капитан развернул лежащую на столе газету и в сотый раз перечитал заметку о сдавшемся наркодилии. Неожиданный кульбит торговца дурью стал настоящей сенсацией. Крепко помог милиционерам, которых сейчас называли полицейскими. Очень крепко. Долго, почти час, капитан сидел за столом, постукивая пальцами по газете, после чего вытащил таймер, завел его на 12 месяцев и принялся раздеваться. Ровно через год он проснется и навестит Новосибирск. К этому времени его коллеги вряд ли успеют изловить всех нарушителей законности И он сможет им чем-нибудь помочь чего там нет!» — с горечью произнес Дарк. «Ничего!» Хван только что выбрался из воды на палубу, арендованной кладоискателями яхты, выплюнул загубник и сразу же сообщил печальную новость. «Больше не полезу, потому что исследовали место возможного нахождения Чентамани вторые сутки подряд и, говоря откровенно, всем это изрядно надоело. Зато искупались», — заметила лежащая на самом носу яхты раксана И твоя кожа приобрела приятный шоколадный оттенок, ухмыльнулся конец, погладив фату по плечу. Идеально сочетается со светлыми волосами. Дегенерат пробубнил, получивший отставку Дамир. Лавочник, почему ты сразу не пришел ко мне? Зачем? Хамзи отвернулся. На самом деле, учитывая важность артефакта, Шас первым позвонил в свой великий дом и Плаксиво доложил, что едва не заполучил знаменитый Чантамани, затопленный Берск, обыскали лучшие маги тайного города. Через 10 минут после панического бегства героев детства через портал над старой церковью уже возник новый пузырь, внутри которого топтались, толкая друг друга локтями и навы, и чуды, и люды, но Но таинственный кристалл вновь не дался им в руки. Точнее, на этот раз имели все основания предполагать, что Чинтамани разрушен. Следствие великих домов продолжалось десять часов. Затем участники событий огребли от сюзеренов, предусмотренные для подобных случаев наказания, и остались одни, жалостливо делясь друг с другом приобретенными впечатлениями. Потом решили поискать еще, не особенно веря в то, что Чинтама не найдется, просто в Москву возвращаться не хотелось. Взяли яхту, встали над церковью и стали по очереди нырять, разглядывая места, по которым еще вчера ходили пешком. — Жаль, что у нас не получилось, — вздохнула Роксана с грустной улыбкой, глядя на воду Мы могли бы стать легендой тайного города. — И хорошо заработать. — И попасть в Шамбалу. — Да, — подытожил Хван, — жаль. Помолчал, глядя так же, как и ведьма, на воду и вздохнул. — Я еще тогда понял, что ты готов умереть за свое сокровище, Церинк. Я понял, и я тебя уважаю. Ты был достойным противником. Интересная работа. Менеджер художественной галереи «Валенки», модно расположенной на бывшей фабрике по производству онных, давно высматривал этого посетителя. Высокий, худой, не старый, но какой-то изможденный, с азиатскими чертами лица. Казалось бы, что интересного? Но опытный взор продавца искусств заприметил и дорогой костюм, и перстень на мизинце, а самое главное — крупный камень, искусно вделанный в рукоять резной трости мужчины. Посетитель изучал исключительно современных художников, причем именно художников брезгливо обошел инсталляции и замер в зале живописи. «Нашли что-нибудь интересное?» «Нет». — Нет, — менеджер сделал вид, что удивился. — Поверьте, тут выставлены лучшие художники России. — Может быть, — равнодушно отозвался азиат. — Спорить не стану. — Посмотрите вот на эту картину, посмотрите. Менеджер подвел посетителя к самой дорогой картине заведения. — Это знаменитые пивовары серии «Автобусные остановки». Ради этой картины нам пришлось ставить новую сигнализацию. Ее планируют купить музей Прада. Азиат вежливо зевнул. «Хотите сказать, что это не неинтересно?» «Нет», — прозвучало немного издевательски. «Но почему?» Теперь менеджер не играл, он видел, как долго стоял старик у полотен, видел, как тот разглядывал картины, видел взгляд искреннего ценителя искусства и не понимал, почему азиат отказывается воспринимать полотно, которое хвалили все профильные журналы. «Мне нужна глубина», — мягко ответил старик. «Мне нужен тот, кто видит гораздо дальше остальных». И менеджеру вдруг показалось, что прозрачный камень на тросте неожиданно покраснел. «Нет, показалось. Когда мужчина бросил второй взгляд, драгоценность была прежней». «Мне нужен гений». «Вам нужен Ивов!» — хмуро пробурчал менеджер. Но все работы Аркадия находятся в частной коллекции Только старые репродукции иногда появляются в продаже Пауза Они стоят дороже многих шедевров Ивов умер, с сожалением произнес старик Я не успел Не успели что? Неважно Маленький азиат отвесил менеджеру церемонные И несколько старомодный поклон Вышел из галереи и, медленно, тяжело опираясь на трость Направился вверх по улице Искать Конец книги Читал Доронин Максимов